Великий Устюг. По настоятельной просьбе учителя моя мама едет в большой город Великий Устюг. Она мечтала стать учительницей и хотела поступить в педагогическое училище. Посмотрев ее документы о высылке и пребывании на спецпоселении, руководство училища отказывает ей в приеме. Казалось бы, крах всех надежд на светлое будущее и ее не возьмут ни в одно учебное заведение. Но страх возвращения обратно был сильнее. Поворот судьбы привел маму в фабрично-заводское училище связи, где за год до начала войны она выучилась по специальности телеграфист-морзист. Мама и здесь проявляла свои способности, была заводилой всех мероприятий и дел в училище, прекрасно пела и играла на любом инструменте и даже дирижировала. Концерты с участием девчат из ФЗУ были украшением программ городских и сельских клубов. В училище, увидев инициативную девушку, занимающую активную жизненную позицию, ее приняли в комсомол. По окончании училища в марте 1940 года Нину Нидбальскую направляют работать телеграфисткой в Усть-Алексеевскую районную контору связи. В 1941 году грянула война, и почти все мужское население Усть-Алексеева ушло на фронт. На освободившиеся рабочие места потребовалась замена. Началась мобилизация молодежи, не достигшей 18 лет, в школы ФЗУ. Питание несовершеннолетних учащихся было очень скудным, и некоторые убегали домой. Но мобилизационные отделы возвращали их обратно. Работая телеграфисткой, мама принимала важные правительственные телеграммы. Она отвечала за их точный прием и срочную доставку. Неожиданно моей маме приходит страшное известие. 2 мая 1942 года, в возрасте 58 лет, умирает ее мама и моя бабушка, нетбальская Александра Семеновна. 17-летняя Галя и 15-летняя Валя похоронили ее на Зарубском кладбище. Сестры в слезах приходят к коменданту и просят его отпустить их в Великий Устюг к сестре Нине. Комендант хорошо помнил мою маму, но не отпускается со спецпереселения ее сестер. Они, оставшись сиротами, продолжают работать в колхозе. Только 5 октября 1942 года, спустя 4 месяца, они получают справку о снятии статуса спецпереселенцев. В то время статус спецпереселенца стали снимать с молодежи, достигшей 16 лет. Но это не касалось тех, кто был репрессирован с оккупированной немцами территории, к которой относилась Белоруссия. Комендант разрешает переехать Гали и Валя к сестре Нине в райцентр Усть-Алексеева, где 15-летняя Валя стала учиться в седьмом классе, а Галя устраивается на работу секретарем в сельсовет. Со временем масштабность и ужас репрессий смуются рекой времени, и дети грядущих поколений просто не смогут поверить, что такое было возможно. Один за другим в холодном и голодном северном крае погибли отец, брат и мать. никому не оставляя шансов на выживание. Моя мама пережила весь этот ужас и направила оставшиеся силы в успешное русло. В 1942 году решением Усть-Алексеевского бюро райкома в ЛКСМ маму назначают директором районного дома культуры.